360. Развитие воли есть не развивание ее, но раскрытие ее внутреннего огненного потенциала. Обычная ошибка заключается в том, что вначале устремляют ее на преодоление внешних препятствий и внешних условий или на людей, в то время как полем ее развития, то есть раскрытия, является сознание человека. Именно внутри себя прилагаются растущие ее силы для еще более глубокого и мощного раскрытия ее беспредельного потенциала. Все внутри человека. Лишь примененная с успехом внутри может она уявиться победно вовне.